Ю вино, пишу, смотрю на море и звоню в Москву своим друзьям. Севастополь — это нечто, крыши, небо и не океан. Где-то кто-то метко матерится, вновь соседка с криком шум и гам, на сантехника, как дикий пес сорвется, ну а мне смешно. Сюжет для драм.